Глава 30 Затишье перед бурей. «Иди, Шкет, садись сюда!» Кивнул с другого конца комнаты Витя, едва черный только появился в дверях. «Дочка моя где?» «По телефону, говорит». Черный огляделся по сторонам, заметив, что за те полчаса, что их с веснушкой не было, народ рассосался немного. Не было женщин, бойца с колей. Куда-то делся собеседник Вити, Паша. На диване сидели, внимательно изучая что-то в планшете и вяло переругиваясь, близнецы зверята и дерзкий Вадик. Витя развалился в кресле, лениво покуривая и рассматривая на просвет темный напиток в низком бокале. Он выглядел расслабленным и спокойным. И даже взгляд, обычно острый и напряженный, был умиротворенным. Наверное, хорошо поговорил с Пашей. Черный подумал, что это, наверное, идеальный момент, чтобы прояснить про их с Веснушкой дела. Но без нее это, естественно, не имело смысла. А потому просто уселся рядом, принял предложенный напиток, попробовал. Терпкий вкус ударил прецептором, оглушающий в то же время мягко, как опытный противник на ринге во время спарринга когда не хочет калечить, а лишь обозначает намерение. Чёрный давно уже не пил алкоголь, не вязалось это с его образом жизни, потому, наверное, в голове немного зашумело. Он отпил ещё, покатал напиток во рту, привыкая, проглотил. Поймал на себе изучающий взгляд Вити. — Не любишь выпивку, Шкет? — Нет. — Ну и молодец. Я тоже не люблю. А вот эту дрянь пью только потому, что примета хорошая. Семь лет назад... Ну да ладно. Он помолчал, отпил еще, покосился на возбужденно бубнящих близнецов и что-то активно доказывающего им Вадика. — Тебя смотрят! — кивнул на них Витя. — Что? — Бой последний, который должен был быть договорным. Чёрный, как раз сделавший ещё глоток, поперхнулся и, наверное, закашлялся бы, если бы Витя неожиданно не треснул его по спине, вышибая нахрен всё дыхание. Нехилая рука у дядьки. Чёрный сморгнул слёзы, выступившие на глазах, и замер, услышав жёсткий негромкий хрип. — Насколько влетел, сучонок! Опять задохнулся, уже не краснее, а белее. Как так быстро? Откуда мать его узнал? И чего теперь говорить? Можешь не пиздеть, шкетенок ты дохлый, выдыхай, щенок. Витя опять откинулся на спинку кресла, отпил еще из бокала, а черный воспользовался паузой на всю катушку, то есть начал дышать. И на дверь тревожно покосился, радуясь, что Веснушка задерживается. Наверное, остановил кто-то, болтает. И это хорошо. Не хрен ему позориться перед ней еще больше. Ты, мелкий, я смотрю, вообще ни хера не всекаешь. Витя смотрел на него без жалости. Благодушное выражение исчезло из острых глаз, словно фальшивый туман при съемке кадра из кино. Ты понимаешь, куда влез? И как ты, тварь мелкая, собирался это решать? А основной вопрос — какого хера рядом с тобой все это время терлась моя девочка? Ты, сука, понимаешь, что подставил ее, а? Я всё решу. Сумел выдавить черный, не собираюсь поддаваться давлению. Нехилому такому давлению, кстати, жесткому очень. Все же не зря про три звезды с придыханием в городе говорили. Решит он, сучок мелкий. На что подписался, говори, бля. А откуда ты... Да я же, бля, идиот, первый день на свете живу и нихера не рублю ни в чем. А звезды у меня на плечах за красивые глаза. Не тяни время. Сейчас девочка моя вернется уже. Не надо ей про это знать. А вот с этим черный был полностью согласен. Не надо. Раз уж обосрался по полной, и Витя про это в курсе, то... Надо сдаваться, как бы тупо и стрёмно это не выглядело. На гладиаторский. Витя замер, впираясь в черного внимательным и настолько жутким взглядом, что тому даже не по себе стало еще сильнее, чем до этого, хотя он не думал, что такое возможно. Потом Витя поставил со стуком стакан на столик, не глядя выбросил в сторону сигарету. Тихо и как-то особенно жутко выругался, употребляя выражения, которых Черный даже и не знал. Глянул опять на Черного. — Всечь бы тебе, идиоту, но толку не будет, чувствую. Непонятно, что в тебе девочка моя нашла. Но ничего, может, одумается. Нихера! Чёрный, даже понимая своё вообще крайне стрёмное положение, не собирался и мысли допускать, что его веснушка посмотрит на кого-то другого. Заткнись сейчас! С кем базарил? Ванюша. Витя скривился, пробормотав что-то про педрасню наглую Побарабанил пальцами по столу. Все. Дом. Сучара, я должен из тебя каждое слово тянуть. Еще кто? Не знаю. Этих двоих знаю. Еще ворон, но он был против. Этого вообще не знаю. Мелко плавает, наверное. Но, бля, какие суки, а? Я же ясно дал понять. Ничему жизнь не учит скотов. Надеюсь, ты все же не такой долбоёб. Я вообще не... Заткнись. Когда бой? Через неделю, сказали. Место назвали? Нет. Ладно. Витя выдохнул, нашарил стакан, выпил до дна. Черный подумал и последовал примеру старших. На душе почему-то стало спокойней. Погано, конечно, что вообще про это узнали. И теперь старик будет думать, что чёрный малолетний дебил, не умеющий себе жопу подтирать. А это неприятно. Хотя, наверное, с его точки зрения так и есть. И по ситуации тоже всё вполне однозначно. И вот как теперь в таких условиях говорить про женитьбу? ведь же его просто прирежет, чтобы не мучился. «Веснушка, блин...» Почему у тебя, родня, такая сложная? Давай еще по одной. За мое хорошее мнение о тебе. Не чокаясь. Черный скривился незаметно, разлил еще виски. девочки ни слова. Это, я думаю, пояснять не стоит. Черный кивнул. Совсем его Витя за дебила безмозглого держит. Сейчас серёжа вернется и будем решать. Жаль, Паша уехал. В таких случаях лучше власть привлекать, оно надежнее. Но ничего, зверь тут, если что, на его уровне перетрем, чтобы сразу, без волокиты. Зверь? Да, губернатор, папаша зверят. Витя кивнул на уже ругающихся на повышенных тонах близнецов и азартно в это дело влезающего Вадика. И пока Чёрный переваривал охирительную новость про своих новых знакомых и уровни тусовки, в которую его угораздило попасть, а ещё сразу о личных перспективах, потому что совсем сложно становилось с мыслью женить бы на веснушке. Это если не разрешат, то чего? Только красть получается? А может сразу? Всё равно Ванюшу и дома он сдал Вите. Тот, судя по реакции, ни хера не рад, что на его территории завелись вши. Так что вопрос дезинсекции временный. И маме черного вряд ли что грозит, про нее и не вспомнят Вот придет веснушка, ее под бок и нахер с пляжа. Уехать в другой город, поменять номера телефонов, чтобы никто не в курсе был. Ни жених из Германии, ни папаша-авторитет, ни дядя-мент. Неприятель папаши, губернатор. А то чё-то дофига серьёзной родни на одну маленькую сладкую девочку. Чёрный, немного подуспокоившись, уже на полном серьёзе обдумывал план побега, когда в комнату ввалились дядя Веснушки, боец, Данила и ещё один нереально серьёзный чел, в котором сразу можно было узнать того самого чувака, что позапрошлым летом висел на всех билбордах города. Губернатор области Роман Дмитриевич Зверев. Черный замер, особо стараясь не отсвечивать, а компания расселась опять за столом. О! Один из близнецов оторвался от планшета и обратил внимание на отца. «А Даша где? С девчонками осталась?» «Нет!» дарью я отправил домой водителя отпустил потом приедет за мной а что такое немного тошнит и захотела домой а мелкая где лазит с девчонками они на улицу рванули на санях кататься. все покивали судя по всему радуясь что детей есть чем занять и принялись по новой перекусывать и разговаривать витя вениамин идемте к столу пригласил боец развернулся к звереву кивнул на черного пополнение в нашей семье знакомься роман дмитриевич и пришлось черному под внутреннее бля идти к столу пока шел думал что как-то все чересчур быстро происходит обычно с родственниками в таком расширенном объеме жених на свадьбе знакомиться а тут блин с ходу в прорубе с головой Взгляд у губернатора оказался тяжеленным, и вообще, только сейчас черрный понял, что женщины своим присутствием немного сглаживали, растворяли эту медлительную, спокойную, агрессивную мощь мужчин, сидящих за столом. И теперь, когда не было отвлекающих факторов, создавалось полное ощущение, что люди тут вообще непростые. тяжелые, сложные характерные. И непонятно, каким образом умудрились столько времени общаться и дружить. Забавно, что из всей компании переругивались постоянно только близнецы, да еще Коля с бойцом. Данил больше молчал, иногда вставляя слова и улыбаясь. Его сын Вадик, очень похожий на отца манерами и мимикой, старался походить на него и смотреться солидно в мужской компании. Губернатор, видно, расслабившись в спокойной обстановке, мирно курил, посматривал на сыновей и выглядел довольным жизнью. Витя тоже не напрягался, щурясь то на Колю, то на бойца, словно прикидывая, кого из них подключать к решению его черного вопроса. И самому черному, если б не последнее, было бы тоже комфортно, на удивление. потому что эти... Охерительно серьезные мужики не давили, не душили своим авторитетом, и чувствовалось, что они все нормальные, правильные в самом хорошем понимании этого слова. Черный, наблюдая за ними, помалкивая в тряпочку, неожиданно словил себя на мысли, что вообще-то не против, чтобы они стали его семьей, теми людьми, на которых можно положиться во всем, в любой самой стрёмной ситуации. И от этого было дико стыдно, потому что он не по-нормальному к ним пришёл, а принёс на хвосте ворох проблем. Проблем, в появлении которых был сам виноват. Прав Витя. Сопляк он, мозгляк малолетний, не думающий ни о чём, кроме своего эго. — С останешься, Роман Дмитриевич! — Утром на рыбалку подлёдную как раз ещё можно, последние деньки, предложил боец, но губернатор покачал головой отрицательно. Нет, Серёж, не могу. Ещё пару часов и всё. У меня сам, знаешь, Дарье рожать скоро, мало ли. Все солидно покивали, не оспаривая. Надо, значит, надо. Сеструху оставляй, предложил один из близнецов. Пусть побегает, воздухом подышит. Можно подумать, у нас на даче ей плохо дышится. Но ладно, она как раз соскучилась. Все уши нам прожужжало, что тут парни Коляна будут. Время шло, разговор за столом продолжался. Чувствовалось, что мужчинам в кайф сидеть вот так спокойно и мирно, обсуждать семьи, детей, какие-то повседневные дела. Планировать, что будут делать дальше в эти зимние выходные. Черным интересовались мало, но, на удивление, он не чувствовал себя ни в своей тарелке. Словно уже не в первый раз вот так сидел с ними за столом, обсуждал что-то. Очень кайфовое ощущение, правильное. Когда он глянул на часы, обнаружил, что с момента, как Веснушка вышла поговорить, прошел час. Чего-то заболталась она. Может, ушла с мелкими кататься с горки? Или, наоборот, уже темно, вечер, помогает спать, укладывать? Он набрал ей, послушал долгие гудки. Удивился, еще раз набрал. Еще? Встал из-за стола, кивком пригласил Вадика выйти. «Слушай, Лена куда-то делась? Где сейчас дети? Пошли посмотрим». Дерзкий сопляк скривил губы, но все высказывания о том, что надо лучше следить за своей бабой, проглотил. Кивнул, а вскоре черный понял, что значит выражение «затишье перед бурей», когда через 15 минут поисков выяснилось, что веснушки нет на территории дома отдыха.